Тегеран, 1920 год. У разукрашенных изразцами стен шахского дворца Галистан Воронин чудом увернулся от удара свистящего кнута, которым разгонял прохожих кучер Вазир Мухтара. Следом пришлось уступить дорогу звонящему колокольчиками каравану, угруженному корзинами с ароматными дынями. Наконец вошел в арку ворот Даулат, откуда в недра большого базара вели катакомбы бесконечных рядов, уставленные самоварами, ящиками с чаем, опиумом, табаком, увешанные медной посудой, коврами, серебряными и золотыми украшениями, саблями, одеждой, заваленные мешками с рисом, бобами и хлопком. Где-то здесь должна была быть оружейная лавка Наиба Мансура – Если Турова убил казак, то Берданка, разумеется, имелась у него по уставу, но все казаки, кроме Резахана, ночью были в казармах, и недоброжелателей среди них у полковника не нашлось. Что если убийца и не казак вовсе, а кто-то, кто хотел, чтобы подозрение пало на казака? Для этого злоумышленнику необходимо было убить полковника из казачьей винтовки. В Сегеране огнестрельное оружие не редкость, но вряд ли не военный человек держит дома Берданку. Значит, надо было ее приобрести. Раз он говорил по-русски, то, скорее всего, не здешний. Как мог раздобыть винтовку пришлый? Вероятнее всего, он поступил бы так же, как поступил сам Воронин. Спросил бы кого-нибудь из персов, которые хорошо знал и которые оказывали услуги такого сорта прислугу, перекупщика или банщика. Любой из них указал бы на Наиба Мансура, хозяина оружейной лавки на Большом базаре. Но с какой стати торговец выдаст Воронину своего клиента? Зачем ему было быть замешанным в убийстве русского военного? И все же стоит попробовать. Единственное, что Александр мог сделать, это искать улики и расспрашивать каждого, кто мог пролить хоть какой-нибудь свет на гибель друга. Большой базар принял свою душную тень, обдал жгучим ароматом гвоздики, едким духом куркумы, приятного тимьяна, резкой вонью овечьей шерсти и выделанной кожи. Под ногами чавкала грязь, блестели и смердели лужи верблюжьей мочи, над головой качались пыльные ткани и ковры, густую толпу разрезали вопли мальчишек, катящих железные тележки прямо на прохожих. Но сегодня здесь не хватало обычной сутолки. Немногие покупатели торопились, а торговцы не зазывали народ оглушительными криками, не тянули за рукав, не торговались с привычным азартом. Среди белых дня многие из них с грохтом опускали над лавками железные желюзи. Человеческая река стекалась к мечетям, на перекрестках патрулировали группы жандармов. Стены и колонны были оклеены афишами. Воронин остановил все одно и прочел. Шах дал стране Конституцию, но враги Конституции призвали чужеземных разбойников – грузин, кавказцев и армян, желающих ввергнуть страну в анархию. Теперь мятежники со всех сторон подступают к Тегерану. Правительство будет защищать город и его жителей всеми возможными средствами и накажет каждого, кто будет помогать революционерам. Каждая попытка мятежа будет пресечена, за грабеж последует суровая кара. Правительство отклоняет ответственность за могущие произойти события. В раскаленном воздухе базара пахло бедой, и этот запах перебивал все прочие ароматы. Воронин зашел в охвану рядом с Джума мечетью. «Шаджи, Сараб, я специально пришел на базар ради стакана вашего необыкновенного чая. Старый хозяин чай продавал втридорого, зато новости раздавал бесплатно. Минуточку, уважаемый доктор, вода в самоваре уже кипит». Хаджи сараб сморщенный, высушенный вечным жаром своей жаровни, принес маленький стеклянный стакан с янтарным чаем и тремя кусочками сахара на блюдце. «Мерси, уважаемый, что творится сегодня на базаре?» «Ой, ой, ой, по доктор, конец дней настал. В Иране хозяйничают большие и малые ханы, а большевики собираются захватить тигеран. «Базар против большевиков и против англичан. Базар за Аллаха и Аллах за базар. С тех пор, как нет торговли с Россией, помираем. Не урожая, болезни, голод. Премьер-министру Васук, этот шейтан обозорг. большой сатана, продал англичанам наш Иран. Англичане торговлю отобрали, нефть отобрали. Скоро вознести молитву Аллаху запретят. Клирики наши улема уже вынесли фетву против них». Хаджи Сарап жаловался охотно и подробно. Не каждый день ему попадались такие терпеливые уши. «А почему повсюду уважаемый? Хотят силой заставить нас торговать». Да только если сердце биться не хочет, его не заставишь. Закроем базар, закроем. Конец сигерану За нас все мамы, поэтому базар сулемой, как тело с душой. Жандармы арестовали почтенного торговца, который всегда щедро жертвовал на постройку мечети и на ремонт рынка. Да поможет Аллах несчастному и всем нам. А за что арестовали? Ни за что. Все поклеп и ложь. Разве станет такой почтенный человек делать что-нибудь неугодное Аллаху? Но судья ведь не ищет истину. Судья слушает только то, что велит ему шайтан об Пусть Аллах накажет его за все беззаконие. Приговорил несчастного к битью по пяткам, да с милостивиться над невинным Аллах. Воронин попил чай, поставил стакан. Хаджи Сараб, сколько я вам должен?» «Нисколько. Для меня одно удовольствие угостить такого уважаемого человека, как вы, джинапа, доктор». «Мерси, Сараб, я очень тронут. Позвольте мне дарить вас за щедрость». Прожив в Персии больше трех лет, Воронин знал, что оставаться уважаемым человеком можно только отвечая на чужую щедрость еще большей собственной. Он выложил на прилавок мятую, растрепанную уже напоминающую тряпочку банкноту. На пороге спросил «А как я пройду к лавке Наиба Мансура?» «А да зачем вам Наиб Мансур? Ага, и Мансур вам уже ничем не поможет, он уже сам себе помочь не в силах». «Так это Наиба Мансура пришли арестовать?» "А его, его", вздохнул Хаджи Сараб. возвели на на богобоязненного, правоверного. Якобы он продавал оружие бандитам и мятежникам. У бандитов и мятежников своих ружей полно. А Гай Мансур приличным людям продавал, чтобы им было чем от бандитов и мятежников защищаться". Не дослушав, Александр бросился туда, куда текла толпа. Однажды он видел, как на главной площади наказывали бисьем по пяткам. Несчастного привязали к скамье, а потом палач со свистом и отмахом бил по ступням камышовой тростью. После нескольких ударов можно было на всю жизнь остаться инвалидом. Потеряна надежда, что Мансур скажет правду. Теперь несчастный не решится признаться, что метелочку продал, не то что берданку. Толпа вынесла Александра к лавке оружейника, и ясно он опоздал. Четверо жандармов уже выводили из дверей толстого торговца в длинном кафтане и феске. Руки, посеревшего от страха Наиба, были связаны за спиной, а сам он во весь голос молился. Собравшиеся вокруг глухо ворчали, раздавались отдельные возмущенные крики. Перед вооруженными жандармами любопытные расступались неохотно. Что теперь делать? Как заставить торговца сказать о том, за что собираются наказывать? Оставался один способ. Воронин повернулся, энергично работая локтями, принялся прокладывать себе дорогу к выходу. Покинул рынок и почти бегом помчался к Галистану. Наверное, стражи, приближенные султана, решили, что лейб-медику стало известно о серьезном недомогании их повелителя, когда Воронин в неурочный час появился во дворце и потребовал аудиенции у его императорского величества. Поскольку доктор наотрез отказался сообщить, в чем дело, дежурный Шах Шахзаде был вынужден доложить Ахмад Шаху о внезапном прибытии лекаря. Султан принял Воронина в маленьком кабинете, отделанном мозаиками и изразцами. 22-летний, толстый, с гладко выбритым лицом, в длинном халате, без ливня алмазов и блеска бесчисленных орденов, Ахмад Шах выглядел упитанным, несоразмерно большим обиженным мальчиком. «Я как раз собирался послать за вами, доктор. Что-то не в порядке с моими анализами, да? Я так и знал. Я недаром так ужасно себя чувствовал. Это сердце, правда? Или все-таки печень? Ваше императорское величество. Именно потому, что я знал, что вы волнуетесь, я хотел как можно быстрее сообщить, что все ваши анализы в норме. Вам не нужен никакой врач, уверяю вас. Если честно, здоровье Шаха никуда не годилось, но медицина была бессильна ему помочь». А сейчас следовало заставить ипохондрика сосредоточиться на событиях более опасных для него, чем хвори. «Сир, я только что был на Большом базаре. Город кипит». «Ах, о каком здоровье вы говорите, доктор?» – Шах обиделся. «Я едва жив. Артрит полностью замучил, а тут еще в боку колит вот тут. Немедленно прикажу аптекарю приготовить болеутоляющее. Но позвольте сообщить мои новости. Они не терпят отлагательства». Торговца оружием Наиба Мансура приговорили к битью по пяткам. И приговор возмутил город. Ради общественного спокойствия, умоляю вас, проявить милосердие. Александр поставил себе за правило никогда ни о чем не просить своего августейшего пациента. Но в данном случае черт с ней, с этой щепетильностью. В конце концов, судя по настроению толпы, помилование торговца для самого шаха полезнее, не меньше, чем для Наиба. «Разве это несправедливый приговор?» Почему я должен вмешиваться?» Шах говорил со своим русским врачом по-английски, и европейский язык невольно заставлял его быть европейским джентльменом, а не восточным самодержцем. Воронин склонил голову. «Молю вас не о справедливости, а о милосердии, которое выше справедливости. А в этом случае оно, казалось бы, и дальновиднее. Город на грани восстания, клирики поддерживают базар. Ваше великодушное помилование одного из самых влиятельных торговцев утихомирит народ». «Это не ваша забота, доктор, и, если честно, не моя. Я не вмешиваюсь в судопроизводство и в деятельность моего правительства. Для этого у меня есть министры и казачья бригада. Вся чернь Тегерана не устоит против пушек и пулеметов». Еще совсем недавно Воронин сам жил подобным образом, ни во что не вмешиваясь. Это снимало с него всякую ответственность за происходящее. Но с тех пор, как он начал искать убийцу, ему дольше не удавалось оставаться в стороне. Он прижал руки к сердцу и принялся настаивать упорнее, чем позволял этикет. — Сир, я покорнейше прошу помиловать Наиба Мансура, поскольку он единственный, кто способен дать показания, необходимые, чтобы найти убийцу полковника Турова. «О, да, полковник Туров, такая неприятность. Шахскиз, толстые руки рассеянно зашарили по подлокотникам. Очень печальное событие. Теперь мне не дают покоя с новым назначением. Этот коммунист Рихтер от имени советского правительства уже давно требовал расформировать бригаду. А с тех пор, как убили полковника, просто засыпал мою канцелярию какими-то наглыми депешами. Я из-за этого ночами не сплю, доктор». «Да, я позабочусь, чтобы вам приготовили снотворное». Поколебался, но все же сказал. «Сир, касательно назначения, надеюсь, вам доложили, что на месте убийства нашли газырь сертипа Резахана. Офицерами в бригаде должны быть люди, которым вы целиком доверяете». Шах покрутил стоящий на секретаре глобус. Континенты океана на нем были сделаны из инкрустированных драгоценных камней, альды полюсов из жемчуга. «Я никому не доверяю, но англичане поддерживают Ризахана, а я не собираюсь с ними ссориться. Если здесь произойдет то же, что в России, я смогу рассчитывать только на Лондон». Султан упер толстый палец в маленький изумрудный остров. «Человек, который готовится к поражению, тщательнее, чем к победе, вряд ли победит». «Ваше императорское величество, показания Наиба Мансура могут пролить свет на убийство Турова». Ахмад-шах нахмурился. Какая-то у вас прямодержимость этим Туровым, и это в то время, когда у вашего пациента пищеварение никуда не годится. Воронин так чисто видел султана голым, слабым и страдающим от множества недомоганий, что привык относиться к нему как к простому смертному, а не как к абсолютному повелителю Персии. Это придало ему упорство настаивать. «Сир, вы сами только что заметили, что оплот порядка и трона — бригада. Наказание убийца командира бригады восстановит мораль и дисциплину в ее рядах. Сейчас главным подозреваемым остается Резахан. Если у вас будут доказательства его вины или невиновности, он окажется в ваших руках?» Шах поюжился. «Далось вам это расследование. Если сертип тип невиновен, он станет только сильнее. А если окажется, что виновен, то что тогда?» Всякая мысль о противостоянии Рязахану явно пугала его. «И вообще мой врач должен печься о здоровье своего еле живого пациента, а не о покойном полковнике. Я вам и вот так скажу, кто убил моего верного Турова». «Кто, ваше императорское величество?» устало спросил Воронин. «Те же самые люди, что покушаются на мою власть, на меня лично. Это было покушение на устои Ирана», важно объяснил шах, давая понять, что этим вопрос исчерпывается. «Доктор, время моего медика слишком дорого. Завтра мы перебираемся в летний дворец. Вы прибудете туда одновременно со мной. У меня в любой момент может разыграться подагра». «Ваше императорское величество, если я не найду убийцу, я вряд ли смогу прибыть в летний дворец. Комиссар на змее намеревается арестовать меня, если я не докажу свою невиновность. А доказать свою невиновность я могу, только найдя настоящего преступника». Султан выпитил губу. «Вот видите, вы только о себе заботитесь, а хотите, чтобы ради вас я начал враждовать со всем светом, с Ризаханом, с Денстервилем? «Сир, вы совершенно верно указали, что Турова убили ваши враги. Если я найду виновного, вы будете знать, кто они». Шах молчал, и Александр добавил, «Ваше императорское величество, Резахан и не будут опасны для вас, если на вашей стороне будут казаки, бригады, базары и клирики». Только бездействие ослабляет вас. Казаки хотят честного и добросовестного расследования, а с их поддержкой вам никто не страшен». воруин знал своего пациента. Капризный эгоист был слабохарактерным и не умел долго противиться чужой воле, особенно если удавалось убедить его, что уступка окажется в его собственных интересах. Шах поюрзал в кресле, капризно протянул. «Ладно, я помилую этого наиба, если это позволит вам наконец-то выполнять ваши прямые обязанности». Александр только поклонился, даже не стал рассыпаться в бесконечных благодарностях, как того требовал персидский ритуальный этикет. «Шах прав. Время Воронина слишком дорого, чтобы продолжать тратить его понапрасно. Пора найти ему более достойное применение, чем лечить неизлечимого. Он предупредил этого бездарного и бессильного властителя, и не его вина, что тот остался глух». Вооруженный фирманом, выданным в канцелярии, Воронин на пролетке промчался до полицейского участка, что если все его предположения ошибочные, и убийца вовсе не покупал берданку на рынке. Тогда он напрасно рисковал своей бесхлопотной синекурой лейб-медика. Ему все же повезло. Неделю назад Нейп Мансур действительно продал из-под полы укороченную кавалерийскую берданку. В обмен на помилование торговец рассказал все, что знал о покупателе, и берданку он хорошо помнил. «Там боевая пружина очень слабая, с заведенным курком такую долго не продержишь». Обратно Александр опять брел пешком через весь город, едва ли замечая что-то вокруг. Снова и снова он пытался сложить все, что узнал, в единую логичную и понятную картину. Его стройное построение разваливал один единственный упрямый, но неопровержимый факт.